Глава 10. Арсений. Она медлит. Она, блин, медлит с ответом, пока её кочок раздражая маячит на фоне. Я вижу его в боковом зеркале. Меня он не колышет, но сейчас это дело принципа заставить Огневу уехать со мной. Просто чтобы напомнить, кто здесь хозяин, а то память у пучеглазый короткая, видимо. Я. Точка. Сильно свободолюбивая лошадка мне попалась. Я думал быстро приструню. будет прыгать на задних лапках, ну хотя бы ради справки. Но нет. Девчонка точно не от мира сего. Трётся с каким-то упорём, пока я задницу надрываю, ну не рву, но ну, напрягаю, блин. Мама теперь неделю не слезет с вопросами, кто такая Виктория. Поддаю газу звучно и громко, чтобы думала быстрее и принимала решение. Ждать я не намерен. У тех, кто постоянно ждёт, отсыхает член. Я поехал. Бросаю ей, нажимая на кнопку стеклоподъёмника. который отрезает меня от рычания огневой. Она так забавно и беззвучно открывает рот, раздувает ноздри и играет бровями, что я смеюсь. Ну, забавная булочка. Пару минут назад хотел порвать заразу, а сейчас ржу как конь над её гримасами. В результате она пинает ногой переднее колесо, и закатив глаза, обходит тачку, чтобы сесть рядом, осматривает дверь Я не найдя встроенной ручки, разводит руками. А я, закатываясь от смеха, тянусь и открываю ей сам. Не хватило денег, чтобы нормально сделать. Бормочет она поднос, усадив огненную задницу в салон и уже пытаясь долеть ремень безопасности. А я со старта вжимаю педаль газа в пол, чтобы через 4 секунды с заносом выехать на полупустую дорогу. Если ты желаешь самоубиться, я могу подсказать тебе много других способов, в которых не потребуется моё участие. Перейдя на первое сопрано, пищит огня. Не бойся, говорю ей, а сам лишь сильнее давлю на газ, огибая еле плетущиеся тачки. Это должно меня успокоить? Какой же ты... Она не договаривает, потому что я резко торможу перед светофором. Девчонка шепчет, потирая руку, и меня быстро перестаёт забавлять её страх. Наклонившись к бардачку, достаю и кидаю ей на колени мазь, которую взял у мамы. Намажь, быстрее пройдёт. Я возвращаю взгляд на дорогу, игнорируя немой вопрос на её лице. И двигаюсь уже более плавно. Меня отпускает. Я не понимал, что так сильно завёлся, пока мы не свалили от общаги, и я не увидел гримасу боли на кокольном лице. Ну а какого хрена я отмазывал её, чтобы её гонял другой чувак? Нет, так не пойдёт. Пока она у меня в рабстве, я для неё царь и бог. И если она это не уяснила, придётся доходчего разложить на пальцах, желательно на моих пальцах. У неё между ног Здесь всё на корейском. Ты хочешь меня отравить? На тайском. Я мажу ей растяжения и ушибы после тренировок. Не смотрю в её сторону, чтобы не спалить контору. Ей ни к чему знать, что специально для неё у мамы утащил. Почему здесь какая-то кобра нарисована? Показания к применению. Действует только на змеюг. Она тяжело вздыхает. Эх, жаль, что мне не поможет. А, ты ошибаешься. Ещё как? Эта отчаянная бьёт меня здоровым кулаком в плечо. И так-то силу не рассчитывает. Ауч! Не ной! В край борзеет она. Куда ты меня везёшь? Я потираю место удара и злюсь. Может, она по девочкам? Это всё объяснило бы. Да каждая вторая уже пищала бы и кинулась отрабатывать не то, что за мазь, просто за поездку в тачке, которых в нашем городе всего две, и обе у Громовых к себе домой. Если тебе нужна кухарка или стриптизёрша, то я пас. Она тычет пальцем на локоть. У меня травма на производстве. Стриптиз так уж и быть, подождёт до следующего раза. Сегодня присмотришь за вечеринкой. Это как? Меня раздражают её вопросы. Если бы я сам знал. На ходу придумываю. Просто чтобы не оставлять её с тем кочком недреслем. Сегодня суббота. Нормальные люди обычно тусят. Напрягаться не придётся. С тебя только вовремя ставить пиво в холодильник и пополнять миски с чипсами. Если что, закончатся, заказать. Эм, я живу в общаге, и сплю на двухъярусной кровати. У меня нет денег. На пихаю ей между колен карточку, основную, но всё же пин-код 47ёрки. На операции лимит в 10.000 стоит, так что перевести деньги детишкам в Африку мне в отметку, у тебя не получится. Моё подтверждение нужно будет. Я не поеду Всё равно гнёт она свою линию. Быть официанткой для твоей гордой задницы это слишком. Я работаю официантка, идиот. Я не поеду туда, где будет твой дружок, который распускает руки. Капец. Каждый раз как кувалдой по рёбрам. Его не будет. Саня уехал с девчонкой за город. Бедная девчонка. Уже тише и без сочащivшегося из рта сарказма говорит Огнева. А я сам не знаю, пока как реагировать. Не понял ещё. Надеюсь, бык не подведёт. Остальные 10 минут мы с ней едем в относительной тишине. Я пытаюсь анализировать свои действия, но ни хрена не пойму. На кой чёрт я везу её туда, где полно доступных тёлок? Зачем сьюсь со своим самоваром и со своим ли? Просто её чёртов образ черлидерши из мыслей не идёт. Оказалось бы, чего я там не видел, а? Когда мы заворачиваем к дому, я издалека слышу басы. Росс, видимо, взялся за пульт. Его музыка так и прёт из колонок. А розово-синий стробоскоп Палящий зокон. Это что-то новое. Малыш, ну где ты? Погибаю без тебя. Сообщение падает на телефон от контакта под номером 3. Не разберу сходу, кто это, но цепляюсь взглядом за яркие следы пальцев у огневой вокруг локтя. Та, задрав рукав свитера, нелепо вскрывает тюбик, нюхает ядрёную мазь со змеиным ядом и пучит в ужасе глаза. Явно собирается отказаться, но мазь-то точно поможет этой дурной. Дай сюда, отбираю мазь. И выдавливаю смачную порцию ей на кожу, растираю, пока огнёва шипит на меня изо всех сил. Говорил же змея: "Потерпи, будет жечь, но до завтра всё пройдёт. Кроме синяков, конечно". Откладываю тюбик на приборную панель и ещё раз прохожусь пальцами по её руке, растираю между ладоней, как всегда делал себе, и ловлю тишину. Булочка молчит, что очень странно. Дышит неровно, краснеет и молчит. ещё пахнет снова так, что сожрал бы на месте. Это шампунь? Транслирую мысли вслух. Она резко вскидывает на меня взгляд, и мы оказываемся в паре сантиметров друг от друга. Её рваный выдох щекочет мне лицо. Не понимаю. Линия её брови ломается. Она морщит лоб, будто решает сложную головоломку. Смешная. Этого не отнять. Я говорю, не отрываясь от её дрожащих губ. Да ну нафиг, хозяин приехал. руц с балкона, из-за чего булочка отскакивает от меня и бьётся затылком о стекло. Не убейси хотя бы сегодня, прошу, шепчу я больше себе, чем ей. Народ, гром тут! Чествуем громовержца. А это уже Русик подключается. Едва мы выходим из машины, во двор большим пьяным скопом вываливается толпа. Какая-то тёлка с ходу виснет у меня на шее, другая уже ноет, что ревнует, парни рвутся что-то угарное рассказать. А я оборачиваюсь к булочке, которая трётся у капота, и вижу ужас в её глазах, но подбородok держит кверху. Амазонка, блин. Пойдём, моя личная. Не успеваю закончить про рабыню. Девчонка подбегает в темпе вальса и ловит на себе с десяток удивлённых взглядов. Я его персональный ассистент. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Кажется, это будет весело.